и считавшихся почти неприступными, святого Якова и святого Филиппа, находился гарнизон в 300 человек. В самом городе, несмотря на его величину, жило только 400 семейств, потому что климат от испарения близлежащих гор был очень нездоров. Город состоял по большей части из магазинов, которых хозяева жили в соседнем городе Панаме, и в известные времена года отправляли привозимые из Перу и Мексики золото и серебро на мулах в порту белло Впрочем, жители, несмотря на свою малочисленность, славились как отличные воины, потому что в разных случаях защищались мужественно. Морган не открыл никому своего намерения напасть на порту белло чтобы отнять у испанцев везде содержали лазутчиков, но перри вовсе не воображали такого дерзкого подвига, возможности узнать что-нибудь. Фибуссиры сами не воображали ничего подобного и ужаснулись, когда он открыл им свое намерение. Даже самые отчаянные задумались при мысли о малочисленности своей и невозможности с такими незначительными силами взять такой большой и сильно укрепленный город. Морган старался ободрить их и сказал, наконец хотя число наше слабо, но дух силен. Чем меньше нас, тем будем действовать согласнее, и тем большая часть добычи достанется на долю каждого. Слова эти и надежда на большие богатства наконец воодушевили всех мужеством, и все единогласно решились исполнить задуманное предприятие. И предприятие это совершилось в 1668 году. Тот самый год, когда испанцы были включены в ахенский мир. Наконец они надеялись успокоиться. Помирившись со всеми европейскими державами, им оставались одни неприятели, флибустьеры, которые, однако же, в сущности были вреднее всех, потому что истощали жизненные силы государства. Напрасно, основываясь на мирном трактате, старались остановить хоть на время набеги их. Плебустьеры отвечали, «Нам дела нет до Ахинского трактата. Нас не приглашали на совещание, и мы не присылали представителей на конгресс». И так ничто не останавливало их намерение напасть на Порто-Белло. Ночью Морган бросил якоря недалеко от города, оставил только несколько человек на кораблях, а со всеми прочими сел на мелкие суда, чтобы втихомолку высадиться в самой гавани. Первый шаг был удачен. Морган послал четырех человек под командой англичанина, хорошо знакомого с местностью, приказав им убить или увести часового на форпосте. последний удалось. На солдата напали врасплох, отняли ружье и отвели к Моргану, который со страшными клятвами и угрозами выспросил у него обо всем, что ему было нужно знать. Тогда отправились все к первому форту и незаметно подошли к самым стенам. Пленный солдат от имени Моргана должен был кричать гарнизону, чтобы он сдался немедленно, если не хочет, чтобы всех изрубили в куски. Но эта угроза не произвела ожидаемого действия. Гарнизон открыл пальбу и защищался отчаянно, однако же форт вскоре был взят. Флебуссиры думая, что для собственной безопасности и для страха другим надо исполнить угрозу. Заперли всех пленных солдат в один дом, бросили огонь в пороховой магазин и взорвали форт и весь гарнизон. Сами же немедленно пошли к городу. Здесь испуганные жители старались спрятать хоть часть своих богатств. Для этого бросали их в колодцы и взрывали в землю. Напрасно губернатор их уговаривал защищаться. Видя, что все усилия его напрасны, он кинулся в другой форт и открыл сильнейший огонь. Флебустеры не устрашились и второго штурма, который продолжался с зари до полудня. Во все это время они не подвинулись ни на шаг вперед. Флебустьеры старались каленными ядрами открыть ворота, но и это не удалось, потому что они были почти из цельного железа. Притом же осажденные так яростно осыпали их камнями и горшками, наполненными порохом, что всякий, кто подходил к стенам, находил неминуемую смерть. Уже и сам упорный Морган начал сомневаться в успехе, когда вдруг на небольшом форте взвился английский флаг. Этот вид воодушевил его и пиратов, и внушил им странную бесчеловечную ловку Из ближайших монастырей привели всех монахов и монахинь,